Глава 18 Восемнадцать покосившихся свечей, стены, покрытой копотью, растрескавшийся от старости стол, а за столом словно такая же растрескавшаяся старуха. Горбатая, в глубоких морщинах, редкие волосы неряшливо замотаны не первой свежести платком, как бишь ее. Ярга. Она перебирает засаленные картонные карточки с крюченными пальцами и бормочет что-то странное. Сорок семь картей до да семи мостей тут положишь, тут отбросишь у гостей на дороге, на пороге. Я не очень во все это верю. В конце концов, обманывать пожилую женщину нехорошо. Незачем ей разыгрывать свой спектакль, да психологию применять. Пусть отпустят его в освояси. Можно будет поставить галочку «Угадалки побывал». Тем более, что после рассказа Антира кое-что прояснилось, и теперь у Кира наконец появился четкий план действий. «А ты у нас умненький будешь, потому и дурак. Знаешь, много умеешь, меньше, а понимать так вообще ничего не понимаешь». «Ну, конечно. Раз он не верит в ее предсказательные способности, значит, дурак. И новой ожидать не следовало». Кир привстал. — Да, вы правы. Ничего в этом во всем не понимаю. Так что я пойду, да? — Такие далекие, про которые мы и не слыхали. На другую сторону, где все перевернуто, все не так. Ты сам оттуда. Ярга не поднимала на него взгляда, не следила за выражением лица, чтобы понять, угадала ли. Она так и сидела, уткнувшись горбатым носом в картинке. — Откуда она знает? — Кир похолодел. — Загипнотизировала Раду, и та все ей рассказала. — Враги у тебя хорошие, а друзья еще хуже врагов. Только ведь ты различать их не хочешь. — Чушь какая. — Хорошо, он выслушает эту полубезумную старуху и сразу уйдет. — Будущее знать ты боишься, прошлое знать не умеешь, а в настоящее словно слепой идешь. С тобой, говорить только время терять. Задавай свой вопрос и уходи. «Вопрос? Ну, это несложно. Лишь бы она после этого отвязалась. Кто хотел меня убить?» Старуха беззвучно засмеялась. «Это очень плохой вопрос, потому что на него много ответов. Кто только не хотел тебя убить по ту и по эту сторону, и разве это важно? Важно ведь никто хотел, а у кого это в конце концов получится?» Киру стало жутковато. То ли его, наконец, проняло, обстановочка тут, прям, скажем, мрачноватая, то ли заявление старухи достигло цели. Значит, у кого-то все-таки получится его убить. Он раскрыл рот, чтобы спросить еще, но Ерга остановила его жестом. — Твои вопросы кончились. Бездарно потратил, что и говорить. Но ты у нас гость, так что скажу, о чем не спрашивал. Кир жадно ждал слов старухи и в то же время смеялся про себя. Ну, неужели он верит во всю эту чушь? — Тот, кого ты ищешь, сам тебя найдет, если не перестанешь искать. — А кого он ищет? Он и сам этого не знает. Но пророчество Ерги прозвучало, как угроза. Старуха молчала. Кир понял, что прием окончен. — Я что-то должен? — смело спросил он усмехнулась. «Слава пламени мне ничего. А тех, кому ты должен, можно пожалеть». Говорят ли за такое спасибо, наверное, нет. Кир встал из-за стола и вышел вон. «Ты уже?» Рада явно не ждала его так скоро. Она сидела в том же коридорчике, что и Кир до этого, но устроилась с куда большим комфортом. На ее коленях лежал большущий пушистый черный кот и громко мурлыкал подставляя для поглаживания то одно ухо, то другое. Спрашивать, что Киру сказали, она не стала, и это было хорошо, потому что повторять нелепое «говорить не следует», «слушать ни к чему» совсем не хотелось. «Мы можем идти?» «Конечно». Рада начала подниматься, давая понять коту, что сеанс расслабляющего массажа окончен. Тот, нехотя сполз с колени Рады, успев зыркнуть на Кира недобрым зеленым глазом, Дом Юрги хотелось покинуть как можно быстрее. Провожать их хозяйка не вышла, судя по тому, что рада не стала ее дожидаться, правила хорошего тона нагадалок тут не распространялись. И как раз это обстоятельство ничуть не огорчало Кира. На улице дышалось легко и свободно, словно что-то темное и тягучее осталось там, в этой пританцовывающей избушке. Какое-то время они шли молча, каждый окунулся в свои мысли. Кирыскоса взглянул на девушку. Интересно, что так долго говорила ей старуха, о чем она теперь размышляет так сосредоточено. Сам он особенно думать о словах гадалки не собирался, только одна мысль, проскользнувшая в этом странном разговоре, ни о чем, показалась ему достойной внимания. «Кажется, мы здесь уже сделали и узнали все, что могли». Может, полетим в Наполь к Махагрону? У меня к нему внезапно появилось одно очень важное дело. Да и он, наверное, соскучился. Каково ему там одному?» Рада тихо засмеялась. «Не там и не одному. Плохо же ты знаешь своего наставника. Ты всерьез решил, что он будет сидеть дома и ничего не делать? Если честно, Кир где-то так все это и представлял. Одинокий старик, лишенный любимой работы и вообще какого-нибудь общества, застрявший в доме на отшибе. Кажется, он опять ошибся. Дед рыскает по всем библиотекам, ищет упоминания о Леонарте. Раньше у него на это не было столько времени, а сейчас. Облететь за два дня все библиотеки и альтары — задача, пожалуй, невыполнимая, даже с учетом телепортов в каждом приличном городе. «И что, мы его никак не найдем?» «Найдем, если очень нужно. Он собирался начать с библиотеки 18. -ти. Это самое большое книгохранилище Альтары. Сомневаюсь, что перебрать все их книги можно за какие-нибудь пару недель. И что же это за внезапное дело?» — она вопросительно посмотрела на Кира. А вот на дорогу смотреть перестала и тут же споткнулась. На этот раз удержаться на ногах ей не удалось. Она взмахнула руками и уцепилась за Кира. Он подхватил ее раньше, чем понял, что делает. Получилось совсем неуклюже. Пожалуй, даже медведь, попади он в магазин посуды и сувениров, действовал бы куда изящней. Кир уткнулся носом в золотистую макушку. Волосы Рады пахли скошенной травой, медом и яблоками. Его обдало жаром. Куда только делась зябкая сентябрьская ночь. Стало душно, дыхание сбилось, а воздуха не хватало. Сердце заколотилось, как бешеное. Казалось, еще секунда, и оно разорвется от желания прижать девушку к себе как можно крепче и ни за что не отпускать, и страха неосторожно причинить ей боль. Вон какая маленькая и хрупкая, едва достает ему до плеча. Рада подняла голову. И ее глаза, ярко-синие, оказались совсем рядом. Ее взгляд был такой... Нет, Кир не нашел бы подходящих слов, чтобы описать, какой. Он лишь хотел бы, чтобы она всегда смотрела на него только так. Это продолжалось несколько невероятно долгих, упоительных мгновений. Я уже не падаю. «Спасибо, что поймал», — тихо сказала Рада и отстранилась. Кир отпустил руки. С трудом справляясь с дыханием, он проворчал изо всех сил, стараясь, чтобы голос звучал ровно и бесстрастно, словно сердце не бьется отчаянно и не пытается вырваться из грудной клетки. «Может, ты все-таки держись за меня, так и ноги переломать можно?» «Ничего, у нас начинающий целитель под боком». Быстро все залечит. Ему показалось, или ей тоже с трудом удалось справиться с волнением? Нет, наверное, показалось. Когда они вернулись, в доме уже все спали. Даже Вектор сопел, развалившись у крыльца, и едва поднял голову, когда хозяин проходил рядом. Рада быстро проговорила светлых снов и торопливо скрылась за дверью комнаты. Стало совсем тихо. Только Кир еще долго ворочался в кровати, вспоминая бесконечную синеву взгляда и тонкий медовый запах. Он уже почти засыпал, когда эту, лучшую в мире картину, сменила совсем другая. Он увидел Антира, гостеприимного хозяина и заботливого отца. Тот сидел за столом, на котором бережно были разложены конвертики, исписанные аккуратным почерком, несколько недорогих украшений Портрет симпатичной женщины с волевым взглядом, приемной матери Ирис. А в руках у него лежал камешек, на вид самый обычный. Он не мог бы считаться драгоценным ни в одном из миров. Таких полно на дорогах, в полях, да везде. По щекам Монтира катились слезы. Завтрак, как и вчерашний ужин, был выше всяких похвал. Ничего подобного Кир не пробовал ни на этой, ни тем более на той стороне перехода. Девчонки перешептывались, хихикали и обменивались загадочными взглядами. Антир рассказывал забавные истории о детстве Ирис, перемежая их анекдотами из собственного опыта. У каждого, кто имел дело с общепитом, найдется что порассказать. Подвыпив, представители рода человеческого словно нарочно стремятся показать себя с самой нелепой стороны. Это одинаково справедливо и для аристократических особ самых благородных кровей, и для простых посетителей дешевенькой таверны. Кир слушал с вежливым интересом, смеялся во всех нужных местах, но вряд ли смог бы толком пересказать, о чем шла речь. Думал он лишь о том, что ему придется сказать этим чудесным людям, что провести все праздники в их доме никак не получается. Более того, отправляться в путь нужно уже сейчас. Когда хозяин закончил очередную байку о том, как некто, то ли какой-то барон, гостивший у его богатых работодателей, то ли местный кузнец, отмечавший в забегаловке первую пятницу на неделе, изрядно поддав, полез голышом на крышу, Кир, наконец, решился. «Хорошо у вас тут, только вот нам пора». Неожиданно выяснилось, что есть кое-какие срочные дела. Антир заметно поскучнел, но уже через мгновение понимающе кивнул. «Ярга! После нее всяк в дорогу рвется! Да только от судьбы разве убежишь?» Сборы и проводы были недолгими. Уже спустя полчаса Рада и Кир стояли у порога, а Антир настойчиво уговаривал их взять в дорогу еще немного пирожков. Потому как улыбалась Сирис, стало понятно — пирожки лучше взять. Хотя всего того, что уже было заботливо уложено в сумки и составлено в ступы, хватило бы, чтобы пережить хороших несколько недель, без доступа к какой-либо другой пище. Когда, наконец, провизия была уложена, пришла пора для прощальных объятий. Антир с чувством схватил в охапку Кира. «Было приятно познакомиться. Прилетайте в любое время. Всегда рад!» Кир отвечал что-то, что и полагается говорить в таких случаях, но где-то в глубине души понимал. Этот приятный дядька вовсе не будет рад его следующему визиту. Скорее, наоборот. Так что гостеприимный дом антира он покидал в самом скверном расположении духа. «Что это ты, как воду опущенный?» Да так, делиться своими соображениями с Радой ему совершенно не хотелось. По крайней мере, до тех пор, пока он все не проверит. Они уже хороший час шли по узкой дорожке, что вела к библиотеке 18, А до этого еще час ждали ответа за огромным каменным забором. Ступы пришлось оставить у входа, вектора отпустить побегать по окрестностям. Если бы это было возможно, охранники, наверное, и ветки бы у них отобрали, но, к счастью, местные законы этого не позволяли. Библиотека 18 и правда впечатляла своими размерами несчетное количество залов с высокими сводами и бесконечные полки с книгами от пола до потолка. Еще один поворот и еще один зал, такой же, как и остальные, Только тут, спрятавшись за пыльными стопками книг, сидел Махагрон. Рада бросилась к нему. «Ну ты спрятался! Чуть нашли!» «А с чего это вы вообще стали меня искать?» — недовольно проворчал старик. «Вам учиться надо, а не по миру разъезжать». На Раду эта напускная строгость никакого впечатления не произвела. Да и на Кира, надо сказать, тоже. Достаточно было увидеть, как светятся глаза у старика. «На сегодня перерыв!» — нетерпящим возражения тоном объявила Рада. «Мы угощение привезли. Да и вообще поговорить нужно. Ты где остановился?» Обратный путь от библиотеки к воротам показался уже короче. Говорил Махагрон. «С книгами Леонардо и правда что-то не так!» Кроме одной единственной, той, что сейчас у меня дома, никаких других и нет. Но это как раз не новость, — Кир отлично помнил свой разговор с Рольдом. Бахагрон кивнул. «Я решил найти и изучить воспоминания современников Лео. Это же научный мир. А мы сейчас говорим о самом настоящем научном светиле». «У него должны были найтись и сторонники, которые благоговейно цитировали бы его, и противники с завистниками, которые бы постарались камня на камне не оставить от его теории, если, конечно, такие были». Киры Рада переглянулись. «Ну, конечно, если даже неведомый вредитель по каким-то своим соображениям уничтожил или спрятал все книги Леонардо», Избавиться от целого пласта научных работ всех его современников было бы весьма затруднительно. Махагрон молчал, наслаждаясь произведенным эффектом. «И?» — нетерпеливо спросила Рада. «И есть!» — сияя, провозгласил старик. «Я нашел упоминание более чем тридцати его научных работ на самые разнообразные темы, от строения в лекарственного чертополоха до математических закономерностей в заклинаниях защиты, этимологии, зельеведение, практическая боевая магия, алгебра и гармония. он писал обо всем. К несчастью, собственно, цитат в изученных мной произведениях мало, очень мало, Надо сказать, современники не слишком стремились увековечить разумные мысли и идеи нарта. Они скорее старались показать, насколько они сами умны, либо трактуя на свой лад его высказывания, либо насмехаясь над ними. Одно могу сказать точно — и у соратников, и у противников получалось нечто весьма далекое от оригинала. Кир слушал Махагрона с большим вниманием, и все же его отвлекало что-то, какая-то недомысль, ощущение, что ему нужно что-то вспомнить. А еще я нашел удивительное воспоминание. Один из тех, кто называл себя учеником Леонардо, пишет о его кончине. А вот это любопытно. Кир снова весь превратился в слух. О смерти Леонарда ходили самые неправдоподобные разговоры. Например, утверждали, что он и не умирал вовсе, а живым ушел в сияние пламени. По крайней мере, тело его никто не видел. «Вот, я даже выписал!» Махагрон достал из кармана блокнотик, развернул его и начал читать с выражением. «И сказал мне, учитель, сочтено мое время в этот раз». «Из пламени я пришел в пламень и уйду, ничего не взяв с собой». И повелел он книги и труды его не хранить и не собирать, ибо то, чему в вечности сохраниться суждено, и без того сохраниться, даже когда бумага истлеет, и иные библиотеки падут. Также говорил он о том, что придут новые после него, и нельзя, чтобы легок был их путь» ибо на таком пути нет ни наград, ни свершений. У Кира мурашки побежали по спине. Темный лес возвышался вокруг. Раскатисто эхо разносило слова Махагрона. Торжественный его голос казался чужим и незнакомым, словно и правда загадочный Леонард объявлял сейчас последнюю свою волю. «А потом сделал шаг, и засияло пламя между небом и землей». И было оно так ярко, что больно смотреть. И все мы увидели, как поднимается он, как уходит в пламя и как улыбается нам на прощание. И свет был в его глазах, свет постигшего истину. Махагрон замолчал, и еще какое-то время все шли молча, словно не решаясь нарушить ту особенную, почти мистическую тишину, что воцарилась вокруг. «Ну, а вы зачем приехали?» — самым обычным тоном спросил он. Торжественное очарование в вмиг рассыпалось, и Кир от неожиданности разом выпалил то, о чем собирался говорить долго, подходя издалека и тщательно аргументируя. «Мне нужно домой, в Саригон. Поселок для посетителей начинался сразу за забором. Тут все было устроено просто и скромно, не без определенного комфорта. Бахагрон тоже жил в небольшом гостевом домике, вполне подходящем для одного и тесноватом для троих. Рада, сославшись на усталость, ушла спать. Впрочем, Киру показалось, что она чем-то недовольна и, скорее всего, даже не абстрактным чем-то, а конкретно им, Киром. Только выяснять это сейчас не было никакой возможности, Слишком уж многое следовало обсудить с Махагроном. Они сидели за крепким деревянным столом и пили ароматный чай с гостинцами от Антира. «Думаете, меня не пустят?» Старик помолчал, отпил из кружки и еще немного помолчал. «Пустят. Куда они денутся? Не в этом дело. А в чем же?» «В том, что есть слишком много желающих от тебя избавиться». Как у нас на альтаре, так и у тебя на родине. Что-то похожее он уже недавно слышал. Точно. Не дали, как вчера вечером, врагами стращала его ерга. Что за ерунда? Нет, конечно, назвать его жизнь безоблачной и безмятежной сложно, но особо страшного ничего не случилось. Похищение в Саригоне, в нем были замешаны юные подпольщики, на которых излиться-то невозможно. История с отравленной водой Кир вспомнил Тастара с его неуемной тягой к научным открытиям и усмехнулся. Тип, конечно, неприятный, но убивать Кира он точно не собирался. Оставался еще горшочек с Машами, щедрый подарок от неизвестного доброжелателя. Но и тут не факт, что целью было именно убить Кира. — Если здесь тебя можно хоть как-то защитить, то там... — Махагрон развел руками. — Может, мой мир только кажется вам опасным, потому что он чужой и непонятный, — предположил Кир. — В конце концов, я прожил там всю жизнь и ничего. — Может быть, — легко согласился старик. — К тому же мне необходимо кое-что выяснить. Это связано с... — он запнулся. — Сайрис? С погибшей матерью Свентра, с матой, так неожиданной, так вовремя скончавшейся в тюрьме. Я не могу сказать, пока сам все не проверю. Значит, иди и проверь, — со вздохом произнес Махагрон. И когда же? Для этого нужно особое разрешение. Сколько придется ждать? Нисколько. Ты можешь вернуться домой в любой момент, как только пожелаешь. Завтра утром я проведу тебя.